За последний год Дэн О'Коннелл усвоил ровно одну вещь. Единственную, может быть, а именно то, что жизнь продолжается. Даже если тебе кажется, что она проходит мимо. Его жизнь кто-то украл, забрав все, что он знал, что любил, чем жил, перевернув всё с ног на голову. Иногда ему казалось, что его засосал торнадо, а потом прокрутил и выплюнул обратно вместе с обломками, в которых Дэн должен был узнавать знакомые вещи. Должен был, но не мог. А без примет, по которым можно ориентироваться, он потерялся. Муж, отец, вдовец. Эти слова должны были говорить ему что-то, но будь он проклят, если знал, что именно. Однако он все равно оставался отцом, даже если понятия не имел, как справляться с этой новой, ужасающей версией отцовства. Ничего, мы справимся. Во всяком случае, так он себе повторял: Я думаю, вам нужно поехать, сказал Мэт, психотерапевт. Смена обстановки пойдет вам на пользу, ребята. Возможно, даже случится прорыв, так необходимый, Шону. Возможно, уехав, он посмотрит на происходящее с другой точки зрения. Вреда это точно не принесет, — согласилась доктор Шрайвер, когда он озвучил эту идею ей. Вопрос в том, как ты сам с этим справишься. Она посмотрела на него сквозь очки в черепаховое оправе, из-за которых ее коре глаза казались еще больше. Там у тебя не будет такой поддержки друзей, как здесь, Дэн. Это ведь только на лето, сказал он. Мы вернемся как раз к школе. По крайней мере, у меня опять будет работа. При прочих равных, мне реально нужны деньги. Конечно, нужны, я понимаю. Как специалист, работающий с травмой Шона, доктор Шрайвер понимала ситуацию во всех мельчайших нюансах. В конце концов, она сама была матерью. «Это может произойти в любой момент, Дэн. Ты сам знаешь. Шон начнет говорить, когда будет готов. Не паникуй, если это займет больше времени, чем хотелось бы. Я постоянно повторяю себе это. Хорошо. Просто жди». Она встала из-за стола, чтобы проводить его. «Я никогда не была в Ирландии» но всегда хотела. У меня есть ирландские предки, как и у Кирка, моего мужа. Судя по моей фамилии, у меня, наверное, тоже есть. Может быть, поищу их?» Он улыбнулся и повернулся, чтобы уйти. «Дэн?» «Да?» «Постарайся не сильно волноваться и немного развеяться. И помни». Я всегда на связи, если срочно тебе понадоблюсь. Будем надеяться, что ничего эдакого не случится. Но спасибо, доктор Шрайвер, за всё. Всегда рада. Мне будет приятно. Он и правда был ей благодарен. Доктор Шрайвер была замечательной. Фактически все и каждый проявили себя с наилучшей стороны. Дэн даже не представлял, как много доброты существует в мире. Прошло уже больше года с аварией, и каким-то образом они пережили все эти месяцы. Но Шон так и не сказал ни единого слова. Дэн уже сомневался, сможет ли сын когда-нибудь заговорить. Чем дольше он молчал, тем больше Дэн боялся. Доктор Шрайвер сказала, что это хрестоматийное посттравматическое стрессовое расстройство. Что надо продолжать жить обычной жизнью, насколько возможно что Шону следует вернуться в школу, продолжить лечение и психотерапевтические сеансы, и что он заговорит, когда будет готов. А пока особенно важно, чтобы Дэн как можно больше с ним общался, не давал Шону погружаться глубже в себя. Все делали все возможное, но основной груз ответственности лежал на Дэне. И он сейчас был единственным кормильцем, потому что разговорами или без... Есть им нужно было каждый день. Идеальные времени для поездки и придумать было нельзя. Ему предстояло отправиться в командировку на юго-запад Ирландии в небольшую деревню под названием Балиана, которая, по отзывам туристов в интернете, славилась красивыми пейзажами, великолепной рыбалкой и потрясающим полем для гольфа в клубе мирового класса. Ирония проекта, который ему предстояло делать, была для него очевидна. Дэну нужно было собрать информацию о подводном трансатлантическом кабеле, который позволил впервые в истории наладить сообщение между людьми с разных континентов. Общение и кабель, как его средства, должны были стать темой документального фильма, который он собирался снять со своей командой. Но именно в общении ему было отказано хотя сейчас он больше всего в нем нуждался. Вместо этого Дэну приходилось переносить молчание сына, которое лежало между ними такое же реальное и глубокое, как океан, и столь же опасное. Он справится. Он знал, что сможет. Ему придется ради семьи. Это ведь тоже работа. Возвращение к нормальной жизни — хотя и в другой стране, где они никогда раньше не были. Но, может быть, это им и нужно — уехать туда, где нет никаких воспоминаний. Там должно стать лучше просто потому, что он нигде не мог чувствовать себя хуже. Ведь здесь, дома, от прежней жизни осталась лишь выжженная пустыня. По крайней мере, в Ирландии его не будут постоянно окружать напоминания о том, как много он потерял. А может быть... Просто, может быть, там же он сможет заговорить. Может быть, они даже найдут дорогу назад к друг другу, снова станут настоящей семьей. Дэн чертовски на это надеялся.